12. Было мирное воскресное утро. Под звон церковных колоколов на Пигагской площади Квиллер отправился в город купить газеты. В яблочном амбаре сеанцы сгрудились у окна, чтобы считать листья, начинавшие облетать деревьев. Они одновременно поднимали и опускали головы, прослеживая траекторию полета каждого листа. Через неделю, когда счет листьям будет потерян, они займутся чем-нибудь другим. В полдень позвонила Полли. Квилл, Я забыла тебе сказать, что общество помощи престарелым сегодня собирается воплотить в жизнь идею «домашние любимцы для пациентов». Я возьму Будси. Не хочешь ли сводить туда Юм-Юм? Попытаюсь. В котором часу? В два. Надо прийти в главный вестибюль. Поли, ты говорила со своей невесткой? Да. Она сказала, что доктора несколько лет держат истории болезней умерших пациентов у себя — чтобы можно было оправдаться в случае возникновения каких-либо спорных вопросов. — Понятно. Спасибо тебе. И невестки тоже. Около двух часов он принес из чула на кошачью клетку. — Ну давай, любовь моя, — сказал он Юм-Юм. — Иди сюда, будем расширять твой кругозор. Куко, со своей обычной склонностью к авантюрам прыгнул в клетку без всякого приглашения. Но Юм-Юм от прянов бежать. Квиллер начал преследование. На втором ярусе ему удалось было схватить ее, однако она выскользнула, оставив его стоять на четвереньках. Пока он находился в этой неудобной позе, Юмью спокойно наблюдала за ним, но, стоило ему подняться, тут же мчалась на третий ярус. Она уже поползла по горизонтальной балке на высоте сорока футов над полом, когда он поймал ее. — В другой раз, радость моя, — проворчал он. Ему стоило немалых усилий выдворить из клетки сопротивляющегося коко и выдворить туда извивающуюся, царапающуюся и брыкающуюся юм-юм. И они прибыли в обществе помощи престарелым самыми последними. В вестибюле богоугодного заведения, кишащим любителями животных, собаками на поводках, кошками в клетках и работниками-общественниками, прозванными за их желтые рабочие халаты канарейками, стоял невообразимый шум, заставляющий подумать о стартующем реактивном истребителе. Лайза Комптон распределяла животных для подопечных общества. — Теперь ты главная канарейка, — обратился к ней Я обращаюсь с просьбой, чтобы мне дали это место, — сказала она, — но пока просто помогаю. Сегодня мы сделали первый шаг на пути к осуществлению нашего проекта. И, как видишь, возникли кое-какие накладки. В следующий раз установим график посещений. Как зовут твою киску? Юм-юм. Она ласковая? А то у одного нашего пациента эмфизема и врач рекомендовал ему кошку, посчитав, что собака может оказаться чересчур гривой. Юм-Юм выглядит спокойной. Квиллер заглянул в клетку, где Юм-Юм приняла позу «Мертвая кошка», что случалось всегда, когда она терпела временное поражение. — Да, я сказал бы, что она довольно спокойна. кивком подозвала к себе одну из канареек. — Отведите, пожалуйста, мистера Квиллера и Юм-Юм в комнату 15С к мистеру Хорнбаклу. Не больше, чем на 20 минут. Пока они ехали на лифте, Канарейка щебетала без перерыва. Этот старик еще пару лет назад был сторожем у доктора Галифакса на Гудвинтер-бульваре. Доктор держал его до самого конца, хотя тот уже не мог работать. Доктор Гал был замечательным человеком. Когда они вошли в комнату 15 c ее обитатель сидел в инвалидном кресле. Маленькая жалкая фигурка, в буквальном смысле прикрепленная к стене, поскольку ему через длинную трубку подавали кислород. Но глаза старика блестели, он ухмылялся и с нетерпением ждал их. — К вам посетительница, мистер Хорнбакл, — громко произнесла канарейка. — Ее зовут Юм-Юм. квиллеру уже она сказала. — Я вернусь через двадцать минут. Квиллер стал вытаскивать расслабившуюся, ну совсем тряпка, Юм-Юм из клетки. — Это кошка? — удивленно спросил старик странным голосом. Из-за полипов в носу и неудачного зубного протеза он говорил со своеобразным присвистом. — Да, сиамская. — ответил Квиллер, опуская мягкий меховой сверток на одеяло, лежащее на коленях больного. — Киска, — сказал он, гладя ее дрожащей рукой, — мягкая, голубые глаза, никогда такую не видел. Он говорил короткими предложениями, медленно произнося слова. Квиллер пытался развлечь мистера Хорнбакла анекдотами про сиамских кошек, но вскоре понял, что старик предпочитает говорить, а не слушать. — Я вырос на ферме, где были животные, — сообщил он. Коты в амбарах, охотничьи собаки, коровы, куры. — Я слышал, вы работали у доктора Галифакса? — Около 50 лет. Я был как член семьи. Он был очень хорошим человеком. — А как вас зовут? — Квиллер. — Джим Квиллер. — Давно вы здесь живете? — Пять лет. — Вы знали доктора Галифакса? Я работал у него сторожем, жил над гаражом. Если его ночью вызывали, я его отвозил. Ему часто звонили по ночам. Мы спасали людей, очень многих». Юм-Юм, нежно мурлыкая, с довольным видом лежала на одеяле, подложив передние лапки под грудь. Время от времени брызги слюны старика попадали кошке на ухо, и она им дергала. «Легла на грудку. Ей хорошо здесь», — радостно улыбнулся старик. «Я знаю, что доктор Галлифакс уделял много времени лечению своих пациентов», — сказал Квиллер. «А как он отдыхал? Были у него какие-нибудь увлечения, вроде рыбной ловли или гольфа?» Старик из-под тяжка взглянул на него, словно собирался раскрыть какой-то неприглядный секрет. Он рисовал картины. Никому не рассказывал об этом. — Какие картины? — спросил Квиллер, представляя себе некие пособия по анатомии. — Он рисовал животных. На картинах было много краски. Она долго сохла. — И что он делал с картинами? Милинда никогда не упоминала об этом увлечении отца. В сущности, она избегает разговоров о своей семье. Прятал их, никому не давал. Говорил, они недостаточно хороши. — А что вы о них думаете, мистер Хорнбакл? — Они были похожи на картинки в комиксах, — ответил старик с виноватой улыбкой. — А где он их рисовал? — Наверху, в задней комнате. Туда никто не заходил, кроме меня. Мы хорошо ладили, доктор Галлифакс и я. Никогда не думал, что он уйдет первым. Юм, юм зашевелилась и вытянула переднюю лапку, чтобы потрогать трубу, по которой шел кислород. — Нельзя! — предупредил ее Квиллер, и она отдернула лапу. — Послушная киска. — Мистер Хорнбакл, вы знаете, что дочь доктора Гала стала врачом? Старик кивнул. Она была умной девочкой. Мальчик оказался не таким удачным. — В каком смысле? Квиллер умел расположить к себе людей, и они доверчиво позволяли ему вытягивать из них нужную ему информацию. Он все время участвовал в каких-нибудь потасовках. Среди ночи звонили из полиции, и я отвозил доктора в полицейский участок. Это было ужасно, ведь его мать болела и все такое. Всегда лежала в постели. Чем же это кончилось? Он уехал. Доктор отослал его. Регулярно платил ему деньги при условии, что он не вернется. А как вы узнали об этом? Деньги переводились ему через банк в логмастере. Я регулярно ездил туда, делал это для доктора. Никогда никому не рассказывал. — Разве молодой человек в конце концов не погиб в автомобильной катастрофе? — продолжал расспрашивать Квиллер. — Так и было. Разбил доктору сердце. Он был его единственным сыном, пусть даже испорченным парнем. Однако вот что странно. — Да, — поощрительно произнес Квиллер. — После смерти мальчика доктор продолжал посылать меня в банк. Раз в месяц. — Он это как-то объяснил? — Нет. В этот момент раздался стук в дверь, и появилась канарейка. — Мистер Хорнбакл, Юм-Юм, пора домой. Попрощайтесь со своими гостями. Когда Квилли осторожно брал кошку с лежащего на коленях одеяла, она громко и негодующе закричала. — Няу! — Полюбила меня, а — улыбнулся старик, показывая искусственные зубы. — Приносите ее еще и не тяните, — добавил он с кудахтующим смехом, — а то можете не застать.